Пандемия началась в середине марта, а к концу апреля добралась до Ефремовска. Артем поначалу думал, что уж их-то городка, всякие там пандемии и прочие неприятности не коснутся. Любая беда приходит не к ним, а куда-то далеко, за океаны, в другие страны, в крайнем случае в столицу, а в совсем-совсем уж крайнем, в крупные областные центры провинции, где всегда тихо и тоскливо, такие события не касаются. Здесь уже имеется своя беда. Жуткая скука, когда ничего не происходит годами, а то и десятилетиями. Последнее происшествие, запомнившееся всем в Ефремовске, даже не смерть, казавшегося бессмертным Брежнева и Горбачевская перестройка, а разрешение торговать любому жителю прямо на улице и чем угодно. Впрочем, и к этой революции ефремовцы привыкли быстро. Когда однажды за ужином мама пересказывала новости из телевизора о том, что где-то там, в Китае, а может быть, в Австралии, идет эпидемия новой, неизвестной науки болезни, Артем слушал в полуха. «Подумаешь, какой-нибудь новый грипп. Был птичий, свиной был. Недавно, этой зимой, закончилась эпидемия собачьего. И что?» По радио всех уговаривали носить медицинские маски и ставить прививки. Никто и не почесался. Ну, заболело десятка-два ефремовцев. Отец сказал, что и в этих случаях не подтвержден именно собачий грипп. Симптомы похожи. Лающий кашель, но он бывает почти у каждого больного ОРЗ. Так и это пандемия. Проскользнет мимо, покуражится в своем Китае, в своей Австралии, в Европе, заглянет в Москву, Пятьсот, тысяч случаев заболевания. Поймает одного другого, зазевавшегося в областном центре, и снова схлынет. Как всегда и бывало. Телевизор Артем не смотрел. Тот висел у родителей в комнате. А Артёму что там делать? Тем более, что в последнее время мама с отцом вечерами после работы ругались. И слушать их предварительные вялые претензии... Внезапно переходящие в яростные нападки, упреки и даже проклятия, заканчивающиеся слезами мамы и скрипом зубов отца, совсем не хотелось. Артему гораздо интереснее было сидеть в Ютубе, где можно выбрать, что смотреть – видеоклип или экстремальный спорт. Тот разговор за ужином состоялся 22 апреля. А первый случай новой болезни случился в Ефремовске вопреки мыслям Артёма о невозможности беды в их захолустье 30 апреля. Прямо на его глазах и случился. Людмилу Васильевну Кораблёву, учительницу истории, ученики школы номер два Ефремовска просто обожали. Несмотря на строгий вид, несмотря на жесткие требования к дисциплине. Главное, что дети чувствовали. Кораблина. Так за глаза называли Людмилу Васильевну школьники и даже некоторые родители. Своих подопечных любила, по-настоящему. Не сюсюкала, не заигрывала, пытаясь завоевать доверие, а уважала и ценила, а Тёму особенно. Еще всем детям нравилось, что в конце каждого урока кораблина доставала из своей необъятной дамской сумки, скорее похожей на мешок, какую-нибудь историческую или приключенческую книгу. И зачитывала отрывок минут на 10. Прочитал подвиг, про интересное сражение, про приключения. Всегда что-то захватывающее. После этого каждому хотелось прочесть книгу самому. На такие уроки интересно же ходить, правда? Особенно жутко было то, что это случилось именно с кораблиной. На том самом уроке в 10А, в котором учился Артём. Кораблина читала отрывок из книги писателя Герберта Уэллса про нападение на Лондон Марсиан. Главный герой прибывает на место падения метеорита. Он, герой, заглядывает в воронку и видит, что на дне ямы находится вовсе не метеорит, а раскаленный цилиндр, явно не природного происхождения. Крышка цилиндра начинает откручиваться и... Взглянув, я увидел что-то копошащееся в темноте. Сероватая, волнообразная, движущаяся, блеснули два диска, похожие на глаза. Потом что-то вроде серой змеи толщиной в трость стал выползать кольцами из отверстия и двигаться, извиваясь в мою сторону. Одно, потом другое. Коммуникация с трудом верится, желаю признать начальное образование сгорел в пожаре страстей, идиотизм в высшей степени. Вначале никто не понял. Неужели вся эта Бельберда действительно написана в такой поначалу захватывающей книге? Но Артема и других учеников насторожило даже не это. Голос кораблины внезапно просел. Потерял живость, эмоциональность. Она неожиданно заговорила сухо и блекло, без выражения, монотонно и равнодушно. Она уже не смотрела в книгу, а уставилась перед собой, глядя на детей пустыми глазами. Речь ее напоминала бубнёж. Это когда психически больной человек говорит что-то сам себе под нос. Говорит, говорит и говорит. Неважно что. «Людмила Васильевна...» робко позвала Мила с первой парты, сидящая ближе всех к учительскому столу. «Людмила Васильевна...» Кораблина даже не повернулась, на слова ученицы. Не обратила внимания на медленно поднимающийся шум, удивленные перешептывания, скриппарт. Экологическое противостояние неизменно проводится к расселению и иммиграции в отдельных территориях, органы власти позволяют наказание исходя. То, что происходит, что-то ужасное, Артем понял мгновенно. Это было невероятно жутко. Привычное течение событий вдруг ломается, меняется настолько кардинально, что ты с тоской понимаешь, по-старому не будет уже никогда. Ладно бы, если бы забубнил вечно поддатый физрук по фамилии Фесик, или злобная географичка Каланча, или высокомерная математичка Горгона но кораблина, строгая, умная, тонкая кораблина, всегда прекрасно выглядящая, лучшая учительница во второй школе благодаря усилиям которой многие брались за ум, уроки которой никогда не пропускали без уважительных причин. «Милка, дуй в учительскую. Что-то не то», – тихо сказал Артем с третьей парты. Все зашумели, поддерживая его. Мила, староста класса, умница, красавица, в которую хоть чуточку, но был влюблен каждый из ее одноклассников, осторожно встала. Она не сводила глаз с учительницы, монотонно, бубнящей, совершенно не связанные между собой слова, похожие на части официальной речи. Стала продвигаться мимо учительского стола к выходу из класса. Голос кораблины внезапно стал усиливаться. В нем появились нотки завывания. «Невосполнимые, неизвестные, субботняя процедура, восходит к античности, художественная идеология». Кораблина бросилась на Милу, когда та была у двери. Не переставая выкрикивать бессвязные слова, лучшая учительница в школе вцепилась пальцами в девочку, широко раскрыла рот и прижалась к шее ребенка. Мила завизжала и забилась, пытаясь вырваться из цепких рук, напоминающих сейчас когтистые птичьи лапы. Ученики вскочили с мест и в панике бросились из класса. Один Артем, застыв в ступоре, никак не мог отвести широко раскрытых глаз от обмякшей милы и от густо перепачканного кровью рта кораблины, визгливо кричащего «Партия и правительство отдать дань нынешнее поколение вахта памяти за три года?» брызгающего алыми каплями на стол, на зеленую доску и на портрет Васкадагамы. То, что раньше было человеком, женщиной и учителем, Теперь изо всех сил трясло несчастную Милу. Голова девочки, залитая кровью, билась об лузку. Минуту назад бывшую белоснежной, а сейчас казавшуюся черной. Казалось, что в руках одного «не-человека» находится другой «не-человек». Все собрались на спортивной площадке. Учителя, дети, примчавшиеся родители, полиция и какие-то важные дядьки и тетки. Занятия на завтра отменили. Пока на завтра, а там обещали всех известить. Директриса металась кругами с белым, как стена школы, лицом. Родители галдели, выбирая лидера, который будет отвечать за все. А ученики? Ученики были предоставлены сами себе. Домой Артем вернулся только к вечеру. За ним заехал отец. Почти все уже разошлись. И школьники, и учителя, и полиция. Дольше всех пришлось разговаривать с психологами. И эти разговоры были самые бесполезные за день. Вначале со школьной психичкой, которая и в обычное это время двух слов связать не могла, только пучила глаза и говорила. -э, «Артём, э -э... Потом с тёткой из психдиспансера, настороженно смотревшей из-под лобья. Что они понимают? Обе несли какую-то чушь таблетки назначили, как будто он сам не заснет. К вечеру кому-то из пацанов позвонили и сказали, что Милка жива, хотя она и в искусственной коме. Артем тогда ненадолго воспрял духом. Конечно, остается шок, непонимание, what the fuck. Сердцем такое принять невозможно, но разум уже все принял. Трудно поверить, что она это не нарочно, что это в ней болезнь так проявилась, но... С другой стороны, это же кораблина. Ясно же, только болезнь могла ее изменить. Только что-то очень, очень сильное. Лобный, вербально-кататонический, неспецифический, псевдокоммуникацизм неясной этимологии. О, это было пока предварительное название. Скорый и острый на язык народ мгновенно окрестил саму болезнь бубнилизмом, а зараженных бубнилами. Как раз за главный симптом – Впадение в ступор и неконтролируемое произнесение бессвязных слов. Мама переволновалась, и только Артем вошел в квартиру, кинулась ему на шею, принялась обнимать, как в детстве, даже чуток всплакнула. Да и отец, угрюмо молчавший до этого всю дорогу в машине, тут же заглянул к сыну в комнату. «Ты как, дружище?» «Ну как, I'm fine». На его глазах любимая учительница сошла с ума и попыталась перегрызть горло девочки, в которую он был немного влюблен. «Да норм», – махнул рукой Артем, чтобы не расстраивать тревожно глазеющего отца. Тот успокоился немного, подошел, похлопал по плечу. «Держись, братан». Через час мама позвала ужинать. Артем наконец-то оторвался от стены, в которую уставился с тех пор, как отец закрыл за собой дверь и с неохотой вышел на кухню. Впрочем, его за ужином порадовало, что сегодня родители друг другу даже слова поперек не сказали, только улыбались. Правда, печально так, тревожно, натянуто. О происшествии вот молодцы, ничего не говорили. Может рассосется само, забудется. Ну да, происшествие — шок, неординарное, мягко говоря. Но на этом же и закончится. Иначе бы уже объявили что-нибудь. «Военное положение, комендантский час, чего там обычно объявляют?» «Придумают, на то они и взрослые, и важные!» Лег спать Артем уже почти спокойным. Мама посидела на его кровати, подержала за руку, прямо как в детстве. Отец тоже заглянул. И Артему понравилось, что тот не только его по плечу потрепал, но и маму в макушку мимоходом чмокнул. Может, хоть этот ужасный случай поможет им помириться? Жить, как прежде... Родители ушли. В спальне у них заработал телек. Под его тихий бубнёж Артём и заснул. Проснулся он от кошмара. На полу его спальни, рядом с кроватью, лежала кораблина, с заплывшим от удара охранника Василия глазом и свернутой челюстью, покрытая кровью Милы. Женщина смотрела прямо в его, Артёма глаза, но не видела своего прежнего любимчика, продолжая говорить и говорить, даже не пытаясь превозмочь жуткую боль после избиения двухметровым чоповцем. Парень рывком сел, судорожно заглянул за край кровати. Никого. Он медленно побрел в ванную комнату. По дороге порадовался родителям. Те на кухне готовили завтрак. Однако мысли о кораблине не испарились с утренними солнечными лучами. Наоборот, ему было ужасно жалко учительницу. Она все таки болеет, Ее лечить как-то надо. Она наверняка в психушке, там опыты над ней ставят. Ситуация усугублялась еще и тем, что болезнь, по полуофициальным слухам, была в большинстве случаев смертельна. Через 30 часов, а то и раньше, мозг больного разлагался. Тело еще какое-то время жило, потому что остальные органы были в порядке, но... Зачем телу жить без мозга? Надеюсь, Людмила Васильевна срочно отправят в Москву, подумал Артём. Может, там уже лекарства придумали? Не могли не придумать. Их там вон сколько: ученых всяких, умных, дядек, тетик. Взрослые всегда все разруливают. Наверняка придумали уже прототип, экспериментальное лекарство, как в кино про зомби-апокалипсис. Или привезли из-за границы, где эпидемия раньше значит, и лекарства раньше. Все наладится. «Мне позвонили с работы. Сказали, чтобы пока не приходила», — объявила на кухне мама своим мужчинам. «Везёт», — иронично усмехнулся отец, — «а у меня работу не отменишь. Люди всю жизнь будут ездить по дорогам и нарушать ПДД. Кто их наставит на путь истинный?» «Ты мой самый лучший инспектор», — мама игриво обняла отца, и они чмокнулись. Артём демонстративно фыркнул, но в душе почувствовал нарастающую радость. Родители давно не показывали все эти любовные сюсю-мусю. А с учетом прежнего натянутого настроения, это прогресс. Все правда наладится. Они с мамой проводили отца. Артём немного помог с обедом, потом пошел к себе. Поболтать с друганами, узнать новости. Как ни странно, ни Олег, ни Серега на звонки не ответили. Сигнал проходил, но мобильный никто не брал. Странно. Чем таким они могут быть заняты? Если только поехали Милу проведать, в больнице поставили на беззвучный. Кстати, это мысль. Наверняка там уже полкласса. Могли бы и ему позвонить. «Мам, я смотаюсь в больницу». Артем вышел на кухню. «Хочу проведать...» Мама сидела на стуле, съежившись, и тихо плакала. «Что такое?» – перепугался Артём. Таня ответила, обняла сына, прижала к себе. «Тёмочка! Мой Тёмочка!» – зашептала она. «Да что случилось?» – отстранился Артём. «Тётю... Тётю Лену увезли!» Она заплакала еще сильнее. «Блин! Ну, может, она... Может...» Где она подхватила-то? Руки не мыла. Мама горько улыбнулась. «Если бы и Николая Степановича забрали. Марину. Мне Петрова звонила. Рассказывала новость. Потом вдруг говорит. Стой, у меня мама что-то кричит в своей комнате. Трубку бросила, и я... Я... Услышала... Бубнёж. Это жутко. Надо отцу позвонить». Серьезно сказал Артем. Нечего ему на трассе стоять. Пусть ездят теперь кто как хочет. Мне... Мне страшно, мама. Та снова обняла его. Потом действительно стала набирать отцу. Тот трубку не взял. К счастью, отец быстро вернулся. За эти 20 минут Артем с мамой чуть с ума не сошли. Передумали, черт знает что. Артем даже предложил Васильеву позвонить, начальнику городского ГИБДД, и мама стала поспешно искать где-то записанный номер отцовского друга и начальника. Но вдруг входная дверь щелкнула, открылась, и вошел отец. Он без слов обнял сына и плачущую маму. «Ничего, ничего», – бормотал он. «Все решим, не волнуйтесь». Однако новости он принес плохие, очень плохие. На работу не вышло человек 10. Трое забубнили прямо на планерке, встав и уставившись в противоположную стену. Васильев предложил всем расходиться по домам, до возможных указаний властей. Отцовский напарник, Семенович, на папиных глазах газанул с парковки прямо в автобусную остановку. Несколько человек погибло, а Семеновича вытащили из автомобиля с проломленным черепом, но громко бубнящего. За то время, пока ждали скорую, Семёныч вдруг повернулся к отцу. Сказал, улыбнувшись, «Необычайно теплая стоит сегодня погода». И из носа, глаз, ушей и рта его хлынула черная, вонючая жижа. Папа не стал никого дожидаться и поехал домой. Они сидели молча не меньше часа. Мама периодически начинала плакать, шептала «За что? За что?» «Это сейчас не важно, за что. Что делать? Вот вопрос». Никто из них на улицу не выходил. Мама просто лежала на диване. Отец сидел рядом, гладил ее по плечу. Иногда каждый из них пытался дозвониться хоть до кого-нибудь. Но никто не отвечал. Ночь была беспокойной. Не спалось. К тому же на улице вдруг раздался шум. Звон бьющихся окон. Артем вскочил с кровати, но отец рукой молча указал ему «Держись в сторонке от окон». В руке его был Макаров, который Артем видел всего раза три в жизни. Тот был намертво заперт в сейфе. Отец долго смотрел из-за занавески на улицу, потом отошел, пригнувшись. Мародеры! прошептал он маме. «Значит, все совсем хреново. Продуктовый напротив грабили». «У нас...» – мама снова зашмыгала носом. У нас тоже продуктов почти нет. Молока, корочка вчера последний потушила. Предлагаешь мне присоединиться? Усмехнулся отец. Артему казалось, что он смотрит типичный фильм про постапокалипсис. Еще два дня назад он сидел за партой в обычной школе в богом забытом Ефремовске. А теперь марозеры, эпидемия, паника, смерть. Нафиг такое дряное кино? Утром отец стал молча собираться. «Выйду, осмотрюсь», — сказал он спокойно маме. «Ты права. Надо думать и о продуктах. Может, и вода скоро кончится». Он сунул Макарова во внутренний карман куртки. Закинул за плечо два пустых рюкзака. «Короче», — он посмотрел на Артема: «Ты пока за главного. Никому не открывать. Никому. Даже соседям. Особенно соседям. Затаитесь и не шевелитесь если будут стучать. Если дверь выбьют, не перечьте. Отдайте все, что скажут. Лучше быть голодным, но живым. Тем, не геройствуй. Они уже не люди. Они обезьяны, наконец-то скинувшие цирковые галстуки и юбочки. Если не приду к утру, не ждите. Уезжайте в Клиновку, к моему дядьке. У него глушь, может, там пронесет. Он вышел. Мама закрыла дверь на обычный ключ и на тот, которым они пользовались, всего раза два, когда всей семьей уезжали на море. В течение дня на улице изредка раздавался шум. Пару раз что-то хлопнуло. Выстрелы. Когда хлопки стихнули и Артем выглянул осторожно в окно, на тротуаре он увидел тело, под которым уже натекла лужа. Они решили лечь спать пораньше. Уже в восемь выпили чаю с последним кусочком сыра. Потом мама понесла кружки на кухню. Вернулась, села на диван, уставилась на Артема. Из ее глаз покатились слезы, которые оставляли на щеках влажные полоски. Артем к ним уже привык, но в этот раз она смотрела на сына как-то странно. «Темушка», – прошептала она, давясь слезами и торопясь договорить. Сыночек, я очень тебя люблю, я так тебя люблю, и папочку нашего, очень. Я ужасно рада, что вы у меня такие, такие... Мне очень, очень... Дрожащий голос ее внезапно стал спокойным и монотонным. Население земного шара стремительно никогда ранее, только первый коэффициент в множественности, самый знаменитый Роман, умеет обращаться в военный потенциал она уже его не видела. Артем вспомнил Кораблину, и ему стало жутко. На мгновение показалось, что он умирает. И все это просто предсмертные галлюцинации. Тогда Кораблина перестала быть знакомым ему человеком. А сейчас мама перестала быть мамой. Она не прерывалась ни на секунду говорила, говорила, говорила, монотонно, словно читая заранее заготовленный текст, не повышая голос, но и не делая тише. Она была похожа на радио, настроенное на одну волну, на единственную волну. Артем сидел в кресле напротив и боялся пошевелиться. Отца все не было и не было, а бывшая мама все бубнила и бубнила, глядя перед собой. Тёма медленно встал с кресла и шагнул ей навстречу, будь что будет. Закрыл глаза и весь сжался в ожидании боли. Но ничего не произошло. Голос ее не изменился. Парень подошел к дивану, на котором сидела мама. Осторожно присел рядом. Никакой реакции. Он взял маму за руку. Та была теплой. Словно не случилось ничего плохого. Он погладил ее по волосам. Они были такими мягкими. Захотелось прижаться к ней. Он прижался. Никогда ранее в свете происходящего реформа здравоохранения и высшего образования приносит прибыль, не менее того выступила с обращением никогда не считали за человека. Мамины слезы давно высохли. Артема она уже не видела. Как и не обратила внимания на щелкнувший замок входной двери. Звук, который она так горячо ждала. Но... Не дождалась. Артем не хотел пускать отца в комнату, но тот отшвырнул набитый рюкзак в сторону, оттолкнул сына, схватил жену в объятия, затрясся в рыданиях. Нет! Нет! Нет! Постепенное превращение наследник Великой создается и применяется силовой вариант не рассматривался. Артем не стал ему мешать. Ушел на кухню, где принялся разбирать рюкзак. Отец вышел минут через десять. Молчал, смотрел на мальчика в упор. «Давно?» «Больше двух часов». «Тема...» Тема обнял его. Отец снова заплакал. Артем молчал. На душе его было пусто. «Это... все...» Отец отступил на полшага. Голова опущена. Таким Артем не видел его никогда в жизни. Сломан. Растоптан. Убит. «Что? Все?» Не понял Артем. «Все. Почти никого нет. Пустота. Я видел всего троих. Живых. Они не стали подходить ко мне. Я и не настаивал. На улицах много людей. Разных. Все мертвые» они сели на стульях в кухне в зал идти не хотелось там было даже тяжелее знать что она еще жива как будто жива а на самом деле ее больше нет сынок тяжело вздохнул отец достал из внутреннего кармана макарова посмотрел на артема решительно сунул пистолет ему в руки возьми Тот попытался оттолкнуть ненужный подарок, которым и прежде-то не особо интересовался. «Ты не понимаешь!» – горячо зашептал отец. «Не понимаешь! Я об одолжении прошу! Понимаешь, об одолжении!» «Не хочу!» Он запнулся, указал на дверь в зал. «Как она!» Он снова замолчал, потом сказал уже спокойно. «Ты выживешь, я уверен!» «Не спрашивай, откуда я знаю. Знаю, поверь. Все, кому за 20 уже... А я не хочу. Как истукан, как... Бубнила. Смотри, это просто...» Он стал лихорадочно рассказывать, как снять с предохранителя, где потянуть. Потом показал на висок. «Сюда. Только скоси чуть дуло. Вот сюда, к уху, но чуть выше. Вот, вот, да...» Артем замотал головой, представив эту картину. «Надо! Надо так, сынок! Тёмка, надо! Я... Мне самому... Блин, страшно, а ты... Прости, я...» Он снова обнял сына. «Я люблю тебя! Господи!» «Как же я, полевой командир караван судов Международное космическое животноводством повышения уровня обеспеченности населения...» Артем отпрянул. Отцовские глаза, еще не высохшие от слез, уже не видели ни сына, ни ужаса на его лице. Отец тоже не был агрессивным, в отличие от кораблины, которая кинулась на первое же движение. Артем взял его за руку, и тот покорно пошел следом. У дивана мальчик легонько подтолкнул отца, и тот покорно сел рядом с мамой. Именно так, как Артём и хотел. Как сидели бы его прежние родители. Будь они живы. Тут случилось странное. Их бубнёж неожиданно стал пересекаться. Вначале одним, двумя, вроде бы случайно проскакивающими словами. Потом они сразу и одновременно заговорили одно и то же. На два голоса. Абсолютно синхронно. Артему даже показалось, что мама чуть улыбнулась. Услышав рядом голос отца. Пистолет мальчик осторожно положил на стол, рядом с диваном. Сам же прилег на ноги папы и мамы, стоящие теперь рядом. Мама не обняла его, как сделала бы, будь она жива. Но Артема было и так достаточно. Он долго слушал их, пытался понять смысл всей этой бельберды, Но Бубнеж усыпил его быстро. Он ушел на рассвете. Взял с собой лишь немного еды. Хотел идти быстрее. До Клиновки еще топать и топать. И не факт, что с грузом он быстро дойдет пешком. Вдруг папины слова о том, что до 20 лет у людей иммунитет, неправда. Да и мало ли кто попадется на пути. В городе Артем не встретил никого. Зашел в аптеку, в продуктовый, в хозяйственный. Взял кое-чего из самого необходимого. Минут через 20 вышел из города. А когда прошел часа два по трассе, увидел их. С неба, в дыму и пламени падали звезды. Глядя на сотни огненных шаров, мчащихся в ясном голубом небе к далекому и недостижимому теперь горизонту, Артем все понял. Яростно подумал. «Явились твари! Думаете, потравили нас, как крыс, и будете теперь новыми хозяевами опустевшего дома?» Но это мы еще посмотрим. И зашагал быстрее. Юрий Крутиков. Бубнилы.